Сэр Пэллом Гринвилл Вудхаус Портрет воспитательницы С большим облегчением, вполне простительным для обитателей туманного Лондона, увидевших наконец солнце, вошли мы в бар Привал рыболова» И с первого же взгляда убедились, что мистер Муллинер снова сидит на своем обычном месте. Он несколько дней был в отсутствии, так как ездил куда-то в Деваншир навестить старую гувернантку а без мистера Мулинера наши беседы как-то не клеились. На вопрос, весело ли он провел время, Мулинер без обиняков ответил. — Нет, я не стану притворяться, будто провел приятно эти несколько дней. Бедная старушка почти совсем глуха. И ее память уже далеко не та, что раньше. Но Это еще не все... Гораздо хуже то, что ни один человек с более или менее впечатлительной душой не может чувствовать себя хорошо в присутствии женщины, которая когда-то секла его за малейшую провинность. Мистер Мулинер скорчил забавную гримасу, точно он и сейчас еще испытывал боль в том месте, по которому его когда-то секли. — Право, странно, — продолжал он после небольшой паузы. — Какую незначительную перемену вносит время! В отношении к вам старой доброй гувернантки, воспитывавшей вас с самого детства. Человек может посидеть, облысеть, на вас могут смотреть как на финансового гения, как на великого политика или знатока искусства, но для старой гувернантки вы все тот же Питер, Джеймс или Персиваль, которого только путем угроз можно было заставить держать в чистоте свое лицо. Я убежден, что даже Шекспир на старости лет дрожал бы в присутствии своей старой гувернантки. И тоже относятся и к Спенсеру, и к Катилле, и даже к Нерону. А мой племянник Фредерик... Впрочем, я не стану отнимать у вас время пустыми разговорами. Мы поспешили уверить его, что горим желанием услышать о его племяннике Фредерике. И тогда мистер Мулинер сказал... — Ну что ж, если хотите, я вам расскажу. Ничего особенного нет в том, что произошло с моим племянником, но это подтверждает правдивость моих слов. Я начну с того момента, когда Фредерик, примчавшийся из Лондона в ответ на срочный вызов своего брата, доктора Джорджа Муллинера, стоял в приемной последнего и смотрел в окно на эспланаду маленького. Тихого курорта Бингли. Выражение молодого человека, когда он очутился перед своим старшим братом, говорило о сильном возбуждении, царившем в его душе. «Иначе говоря, — сказал он глухим, напряженным голосом, — ты вызвал меня в Лондон, якобы по важному делу, лишь с целью заставить меня пить чай в обществе старой гувернатки, которую я не любил даже в детстве. Мне достаточно ярко напомнили то время... — Трое ребятишек, сосавших конфеты в купе моего вагона. — А я еще напомню тебе, что ты в течение многих лет давал определенную сумму денег на ее содержание. — Это вполне естественно, — ответил Фредерик. — Но когда все члены семьи решили складчину обеспечить старость этой древней старухи, я, разумеется, не отказался принять участие, но, бля, сублиш. — Так вот, тоже благородство обязывает тебя навестить старую Вилькис когда она приглашает тебя в гости. С ней надо считаться, она уж далеко не так молода. Ну еще бы, ей, наверное, уже за сто. Всего лишь восемьдесят пять. Боже мой, да, мне кажется, что только вчера она заперла меня в чулан за то, что я самовольно взял варенье. Да, старая Вилькис была замечательной воспитательницей, согласился с ним Джордж. Между нами говоря, она и сейчас еще сохранила свою властную натуру И я позволю себе обратить твое внимание на то обстоятельство, что нужно уважать все ее мельчайшие капризы. Вполне возможно, что она предложит тебе яйца вкрутую со сдобными булочками собственного приготовления. Придется тебе их есть. Я не стану есть яйца вкрутую в пять часов дня, спокойно и решительно ответил фредрик А я говорю будешь, и ты сделаешь вид, что тебе это доставляет огромное удовольствие. У старой Вилькис. Очень слабое сердце. И если ты не будешь исполнять всех ее желаний, я не отвечаю за последствия. Если я буду есть яйца вкрутую в пять часов дня, я тоже не отвечаю за последствия, сказал Фредерик. И почему, черт возьми, я должен есть то, что я ненавижу? Я уже не школьник, которого можно заставить есть все что угодно. Для нее ты все тот же школьник. Она на всех нас смотрит, как на детей. В прошлом году она к Рождеству подарила мне сказки Андерсона. Фредерик отвернулся к окну и со свирепым видом стал разглядывать открывавшуюся оттуда панораму. Не щадя ни пола, ни возраста, он с одинаковым отвращением глядел и на старушек, читавших старые романы на скамьях парка, и на мальчишек, пробегавших мимо по направлению к пляжу. Подводя режиме твоим словам, я обязан идти в гости к древней развалине, в которой перемешался очаровательный нрав Лукреции Борджиа с замашками прусского сержанта, и которая, к тому же, выжила из ума? Ответь мне, зачем это нужно? Почему ты избрал жертву и меня? Да, почему именно меня? Вовсе не тебя именно, — ответил ему старший брат. Время от времени мы все навещаем ее, точно так же, как и семья Олифантов. Едва Фредерик услышал это имя, как его лицо перекосилось. Точно его брат был не медиком, а зубным врачом, только что вырвавшим ему зуб. Ты, очевидно, забыл, что, когда старая Вилькис ушла от нас, она поступила к Олифантам. Мне кажется, что ты лазил на верхушку тополя за птичьими яйцами, чтобы доставить удовольствие Джен-Олифант. Фредерик горько рассмеялся. — Очевидно, я был ужасным ослом, — сказал он. — И подумать только, что я рисковал жизнью ради такой особы, как Джен-Олифант. Но я не бог весть, как ценю свою жизнь, и скоро, надеюсь, найду покой в могиле, Только эта мысль еще поддерживает меня. — Красивая девчонка, — говорят это Джен. — Кто-то мне рассказывал, что она писаная красавица. — И совершенно бессердечная. — Ты почему знаешь? — А потому что она притворялась, будто любит меня. И внезапно, несколько месяцев тому назад, уехала в гости. — К каким-то Пондерби. И оттуда написала мне, что больше не считает себя моей невестой. Она не нашла даже нужным привести какие-нибудь объяснения. И теперь она помолвлена с неким... Дилингуэйтером. Я надеюсь, что уж одно и это имя послужит ей достаточной карой. Ах, вот оно что, — сказал Джордж. А я и не слыхал об этом. Жаль, жаль. Ничего удивительного в том, что ты находишься в таком подавленном настроении. — Я в, в подавленном настроении? — возмутился Фредерик. Неужели ты предполагаешь, что я могу огорчаться из-за подобной женщины? Я никогда еще не чувствовал себя таким счастливым. Веселье бьет из меня ключом. Вот как. Только промолвил Джордж. Как бы то ни было тебе пора идти. до марази он рот минут десять, ходьбы. Как я найду дом, в котором она живет? Владелицу этого дома зовут миссис Хольм, и ты увидишь это имя на дверях. Фредерик уныло брел по улице отвратительного маленького городка, глядел на шнырявших мимо мальчишек и думал о том, как противны, в общем, все маленькие дети. Он глядел на проходивших мимо степенных джентльменов и думал о том, как противны в общем все степенные джентльмены в цилиндрах. Ему ненавистен был и вид прелестных домиков, но больше всего его возмущало солнце, ярко горевшее в небе. В эту минуту он больше всего нуждался в завывании ветра и в оглушительных раскатах грома, а отнюдь не в необъятной синеве безоблачного неба. Вовсе невероломство Джен Олифант действовало на него таким образом, Старался он уверить себя. Просто он терпеть не мог голубого неба и яркого солнца. Фредерик был твердо уверен в том, что по натуре он предпочитает вид могильных камней и наслаждается ураганами, землетрясениями и слухами о голоде, чуме и... Он вдруг заметил, что вышел на морозен рот. Здесь улица состояла из двух рядов красивых маленьких домиков, сложенных из красного кирпича. Невольно Фредерик подумал, что люди, живущие там, нисколько не интересуются ни им самим, ни историей его загубленной любви, ни девушкой, которая ни с того ни с сего забыла его пылки и чувства я обручилась с человеком по имени Диллиан Гуэйтер. Фредерик разыскал дом миссис Хольм и позвонил. Внутри послышались шаги, и вскоре дверь отворилась. — А, это ты, Фредерик? Встретила его старая гувернантка. «Вот не узнала бы тебя!» Образы, которые запечатлеваются в детстве, очень долго не изглаживаются. И Фредерик продолжал мысленно рисовать себе гувернантку Вилькис высокой, мускулистой женщиной с черными глазами, ярко сверкавшими из-под густых бровей. И потому он был невероятно изумлен, увидев перед собой крохотную старушку с маленьким сморщенным личиком. Казалось, стоит лишь дунуть, и ее унесет ветром. Он невольно был очень растроган и начал понимать точку зрения своего брата. Только зверь мог бы отказаться выполнить любое ее желание. И он, Фредерик Мулинер, готов был даже сейчас съесть пару яиц в крутую, если бы она этого потребовала от него. — Ты стал совсем большой мальчик, — сказала гувернантка Вилькис, доброжелательно глядя на него. — Вы находите... — отозвался Фредерик, стараясь быть, возможно, ласковее. Совсем, — Совсем-совсем маленький мужчина. — И как хорошо одет. — Ну, заходи в гостиную и присядь, а я тем временем приготовлю чай. — Благодарю вас. — Вытри ноги. Эти звуки, явившиеся на смену ласковой воркотне, произвели на Фредерика впечатление бомбы, взорвавшейся у него под ногами. Он быстро отвернулся и заметил в глазах гувернантки Вилькис огонек, подобный тому, который загорался в них в былые дни. Ее губы были сжаты и предвещали грозу. — И подумай только, что ты осмеливаешься входить в мою гостиную, не вытерев ног! — загремела гувернантка Вилькис. — Простите, — смиренно промолвил Фредерик. Тщательно вытерев передние ноги, он прошел в гостиную, чувствуя себя значительно меньше ростом. Много моложе и слабее, чем несколько минут тому назад. Вся его воля была разбита на мелкие частицы. И уж, конечно, его настроение не могло поправиться от зрелища, представившегося ему, как только он переступил порог гостиной. У окна в кресле сидела мисс Джен Олифант. Едва ли читатель будет заинтересован... Внешностью такой девушки, как Джен Олифант Способной вероломно нарушить слово, данное возлюбленному И вернув ему его письма, обручиться с человеком по имени Диллин Гуэйтер Но все же мы поспешим вкратце описать ее, чтобы покончить с этим вопросом раз навсегда У Джен Олифант были золотисто-каштановые волосы Золотисто-карие глаза, прелестный носик с веснушками на самом кончике И дивной формы рот, открывавший ровные красивые зубы К этому добавьте еще маленький решительный подбородок. При входе Фредерика, однако, ее ротик не раскрылся в улыбку, а подбородок напоминал нос боевого судна, готовящегося протаранить вражеский корабль. Она с таким отвращением отвернулась от вошедшего, как если бы перед ней очутился не человек, а головка лука. Она не произнесла ни слова, и, правду сказать, Фредерик со своей стороны тоже ничего особенного не сказал. Нет ничего более трудного для молодого человека, чем найти подходящие слова, которыми можно было бы начать беседу с девушкой, лишь недавно вернувшей ему его письма. И, между прочим, чертовски хорошие письма. Фредерик лишь недавно снова перечитал их все до единого и был поражён их красноречием и ярким слогом. А потому Фредерик ограничился одним единственным звуком «э» после чего он опустился на стул и уставился на ковер. Девушка наглядела в окно, и в комнате царила мертвая тишина до тех пор, пока в соседней гостиной, где на камине тикали большие часы, не выскочила кукушка и, крикнув один раз «ку-ку», не вернулась в свою обитель. Внезапное вмешательство этой птицы не могло не подействовать на человека, у которого нервы были изрядно напряжены. Фредерик Мулинар подскочил фута на два со своего стула и издал какой-то нечленораздельный звук испуга. — Что такое? — поморщилась Джен Олифант, негодующе поднимая брови. — Не мог же я знать, что это случится, — ответил Фредерик, сразу занимая оборонительную позицию. Дженни Олефант пожала плечами. Этот жест должен был выразить, что ей нет ровно никакого дела, до того, мог ли он знать или нет. Но Фредерик решил воспользоваться тем, что лед был сломан, и не допускать снова гробового молчания. — Да Что вы тут делаете? — спросил он. — Я пришла навестить старую мисс Вилькис. — Я не знал, что вы будете здесь. Может быть, мне лучше уйти? — продолжал он. — Ничего подобного, — ответила мисс Олифант. — Мисс Вилькис с нетерпением ждет вас. — Я никак не пойму. — Чего? — О, ничего. Снова воцарилось тягостное безмолвие. Прервавшиеся лишь тяжелым дыханием человека, тщетно пытавшегося решить, на какой из трех реплик, вертевшихся у него на языке, остановиться. Но в это время вошла гувернантка Вилькес. — Я, конечно, не намерена делать вам замечания, — холодно заметила мисс Олефант. — Но не находите ли вы, что можно было бы помочь мисс Вилькес, у которой в руках тяжелый поднос? Фредерик, выведенный из раздумья, вскочил на ноги и страшно покраснел. Уже не в первый раз со дня своего знакомства с бывшей невестой он обнаруживал в ней удивительную способность выставлять его в самом непривлекательном свете. Судя по его виду, в ту минуту казалось, что он собирается стукнуть чем-нибудь свою старую гувернантку по голове. — Он и в детстве был таким невнимательным мальчиком, — заметила гувернантка Вилькис. — Садись вот тут, Фредерик, и выпей чаю. — Я тебе сварила два яйца в крутую. — Я помню, что ты в детстве был любителем крутых яиц. Фредерик вздрогнул и его взгляд невольно перенесся на стол. Да, самые ужасные его опасения оправдались. Яйца. Крупные яйца, между прочим. Сваренные в крутую. И желудок, который в последние годы соблюдал довольно строгую диету, издал негодующий стон. — Да, — продолжала мисс вильгис Я помню, сколько тебе не давали крутых яиц, тебе все было мало. И печенье тоже, боже мой. Как ты объелся однажды печеньем в день рождения, мисс Джен? — О! вырвалась у мисс Олифант, и она чуть вздрогнула. Девушка презрительно посмотрела на своего бывшего жениха, который имел такой вид, как будто перед ним разверзлась пропасть. — Благодарю вас, но мне не хочется яиц, — сказал Фредерик. — А я говорю, Фредерик, что ты будешь есть яички, — сказала мисс Вилкис, И хотя голос ее звучал дружелюбно, в нем можно было расслышать намек на взрыв динамита. — Я не хочу яиц, — повторил Фредерик. — Пожалуйста, Фредерик, никаких капризов. В этих словах чувствовался уже довольно сильный разряд динамита. И снова древняя маленькая старушка превратилась в страшную силу, с которой помериться мог бы только Наполеон. Фредерик с трудом проглотил слюну и пробормотал. — Виноват. Я с удовольствием съем яичко. — Два яичка! — поправила его мисс Вилькис. — Два яичка! — повторил Фредерик. Джен Олифант сочла своевременным повернуть нож в ране. «Мне кажется, что тут найдется также немного печенья для вас. Какая удача, не правда ли? Да все же я на вашем месте была бы осторожнее и не стала бы есть слишком много». Затем, обращаясь к старой гувернантке, она добавила, «Я никогда не могла понять, что за удовольствие люди находят в том, чтобы обжираться». «Мальчики всегда остаются мальчиками», — ответила мисс Вилькис. «Очевидно, это так», — вздохнула Джен Олифант но нельзя не признать, что это очень неприятно. В глазах старой гувернантки мелькнул опасный огонек. Она почуяла какое-то ехидство в голосе и в манерах своей молодой гостьи, а подобные недостатки необходимо было пресекать в корне. — Девушки тоже отнюдь не ангелы, — сказала она. А? — Вырвалась у Фредерика. — У девочек у тоже есть свои недостатки. Я знала одну маленькую девочку, которая в настоящую минуту находится совсем близко от меня. И она так возгордилась однажды своими новыми штанишками, что выбежала в них на улицу. — О, мисс Вилькис! — воскликнула Джон, и вся залилась румянцем. — Какой ужас! — воскликнул Фредерик. Он усмехнулся, но тотчас же остановил себя, так как мисс Олифант повернулась к нему и глядела на него пылающим взором. — Что вы такое сказали? — Я сказал, что это ужас. — Вы так думаете? — Я не могу себе представить более дикой сцены и надеюсь, что вас за это отправили спать без ужина. — Если бы вас отправили когда-нибудь спать без ужина, вы не выдержали бы этого и съели бы собственную ногу, — ответила мисс Олифант. — Вы так думаете, — промолвил Фредерик, — вы форменное чудовище, я вас ненавижу. — Да неужели? Да, — Да-да, вот вам и неужели! — Да полно, полно, полно вам! — прикрикнула на них мисс Вилькис. — Полно, полно, полно! Старая гувернантка смотрела на молодых людей, и в выражении ее лица чувствовалась мощь, присущая всем, кто в течение полувека имел дело с непокорной молодостью. — Никаких ссор здесь не устраивать! — воскликнула она. Вы немедленно помиритесь. Фредерик, подойди к Джен и поцелуй ее. Вся комната поплыла перед глазами Фредерика. Поцелуй ее и вырази ей свое сожаление, что ты затеял ссору. Но это она ссорилась со мною. Это ничего не значит. Маленький джентльмен всегда должен брать вину на себя. Сделав над собой громадное усилие, Фредерик выжил из себя улыбку и сказал «Прошу прощения. Ах, пустяки!» — отозвалась мисс Олефант. «А теперь поцелуй ее!» — сказала старая гувернантка. «Не стану я целовать ее!» — сказал Фредерик. «Что? Не стану я целовать ее!» «Вот что! Фредерик!» — суровым голосом промолвила гувернантка Вилькис вставая и указывая Фредерику на дверь. «Немедленно ступай вон туда, в чулан, и оставайся там, пока не станешь хорошим». Фредерик некоторое время колебался. Он происходил из очень гордой семьи. Один из мулинеров в свое время получил благодарность за услуги, оказанные в битве при Краси. Но, вспомнив предупреждение своего брата Джорджа, он решил, что лучше всего повиноваться. Стоя один во мраке чуланчика и чувствуя себя словно в мышином царстве, вследствие царившего там запаха, Фредерик предавался таким думам, по сравнению с которыми мрачные размышления Шопенгаура могли бы показаться розовыми грезами. Но вдруг он услышал голос, доносившийся сквозь щелку в дверцы чулана. «Фредди, э -э -э, я хочу сказать... Мистер Мулинер. Ну, она ушла на кухню за вареньем. Хотите, я вас выпущу отсюда? Пожалуйста, не беспокойтесь, коротко ответил Фредерик. Я чувствую себя здесь прекрасно. Снова воцарилось безмолвие. Фредерик вернулся к своим грустным размышлениям. Вот сейчас думал он, можно было бы сыграть в гольф, если бы не предательская телеграмма старшего брата, завлекшая его в эту западню. А тут изволь. Он не успел додумать свою мысль, дверь чулана быстро открылась и потом так же быстро закрылась, и Фредерик Мулинар, надеявшийся провести еще приятные полчаса в полном одиночестве, обнаружил к великому своему изумлению, что у него нашлись соседи. «Что вы тут делаете?» — спросил он тоном оскорбленного собственника. Девушка ничего не ответила. Но вскоре до слуха Фредерика донеслись какие-то заглушенные звуки, и невольно молодой человек почувствовал в душе прилив нежности. «Стоит ли плакать из-за таких пустяков?» — сказал он. «Я не плачу, я смеюсь», — донеслось в ответ. «А, «А!» — вырвалось у Фредерика, и вся нежность испарилась из его души. «Вам это кажется чрезвычайно забавным, сидеть в запертии в этом отвратительном мерзком чулане. Я не вижу нужды ругаться. Я не согласен с вами». Я считаю необходимым ругаться. Достаточно с меня и того, что я должен вообще торчать сейчас в бингли. Но когда речь идет о том, чтобы сидеть в заперти в одном из чуланов бингли и с девушкой, которую ненавидишь, не будем вдаваться в эту тему. С достоинством ответил Фредерик. Важно ли что что я сейчас нахожусь в чулане. Между тем, как если бы на свете существовала справедливость, я был бы у себя дома и играл бы в гольф. «А вы еще по-прежнему играете в гольф?» Разумеется, я по-прежнему играю в гольф». «Да и почему бы мне не играть?» «Позвольте вас спросить». «Я не знаю, почему бы вам не играть. Я очень рада, что вы по-прежнему в состоянии развлекаться». «А вы что же воображали? Что я буду биться головой об стенку, как подобает человеку с разбитым сердцем?» «О, вовсе я этого не думал. Я была уверена, что вы сумеете быстро утешиться. Что вы хотите этим сказать?» «Ничего особенного». — Уж не намекаете ли вы на то, что я принадлежу к числу людей, способных, шутя, переходить от одной женщины к другой? — Если хотите знать мое мнение, то я думаю, что вы самый настоящий Дон Жуан. Фредерик вздрогнул. — Какое чудовищное обвинение! — Я никогда Дон Жуаном не был. И больше того, я никогда Дон Жуаном не буду. — как это остроумно. — Что остроумно? — Да то, что вы сейчас сказали. — У вас удивительно своеобразное чувство юмора. — Вам, например, кажется смешным пребывание в этом чулане. Вам смешно, когда я говорю «Ну что ж из этого?» — прервала его Джен. — Я нахожу, что нужно по возможности брать от жизни все, что в ней есть, забавного и увеселительного. Не хотите ли вы знать, почему мисс Вилькис отправила меня в чулан? — Нет. — Я не любопытен, почему. — Я совершенно забыла, где нахожусь, и закурила папиросу. — Ой! — В чем дело? Мне кажется, здесь мышь пробежала. Вы не думаете, что здесь могут водиться мыши? — Ну как же, — ответил Фредерик. — Десятки, сотни мышей. Он уж хотел было приступить к описанию всех пород мышей, какие только знал, но в этот миг что-то твердое и острое прибольно ударило его по ноге. «Ай — Ай! — вскрикнул Фредерик. — Ради бога, простите. Мне показалось, что здесь, поблизости мыши, я хотела ногой оттолкнуть ее. — А, понимаю. — Согласитесь, что, получив этот удар, мышь, несомненно, удрала бы. — Еще бы. Она всю жизнь не забыла бы его. — Пожалуйста, простите. Не стоит говорить об этом. — Стану я думать о какой-то разбитой ноге, когда... — Когда что? Нет, ничего. Я забыл, что хотел сказать. — Когда ваше сердце разбито, — подсказала Джен. — И вовсе мое сердце не разбито, — заявил Фредерик Мулинер. Решительным тоном, чтобы насчет этого не оставалось никаких сомнений. Я весел, счастлив и. Черт возьми! Кто такой этот Диллингвейтер? внезапно закончил он. Тут и никто, он просто мужчина. Мы где вы с ним познакомились? У миссис Пондерби. А где вы стали его невестой? У миссис Пондерби. Следовательно, вы еще раз были в гостях у миссис Пондерби, так? Нет. Я ничего не понимаю. Когда вы в первый раз поехали к миссис Пондерби. Вы были моей невестой. Не хотите же вы сказать, что за промежуток в две недели вы успели порвать помолвку со мной, познакомиться с этим самым гильдингвейтером и стать его невестой? Да, совершенно верно. Фредерик не проронил ни звуком. Впоследствии, вспомнив этот разговор, он был поражен тем, как это он не догадался воскликнуть «О, женщины, женщины!» Но факт тот, что в тот миг подобные слова не пришли ему в голову. «Я не понимаю. Какое вы имеете право критиковать мое поведение?» — воскликнул Джен. «А кто вас критикует?» «Вы. Когда я критиковал вас?» «Да вот сейчас». «Призываю небо в свидетели», — воскликнул Фредерик Мулинар, «что я ни единым словом не выразил, что считаю ваше поведение возмутительным и несправедливым. Я ничем не обнаружил, что ваш ответ поразил меня до глубины души». Неправда, вы фыркнули. Если здесь не совершается фыркать, то вам следовало предупредить меня заранее. Я имела полное право стать чьей угодно невестой после вашего отвратительного поведения. Моего? Отвратительного поведения? Что значит? Вы сами знаете, что это значит. Нет, простите, я ничего не знаю. Если вы имеете в виду мой отказ надеть галстук, который вы подарили мне ко дню рождения, то я могу лишь повторить. Ни один порядочный человек не наденет галстука всех цветов радуги. Я отнюдь не имела в виду галстука. Я имею в виду тот день, когда я собиралась ехать к миссис Спондерби, а вы обещали проводить меня на вокзал. И вдруг вы позвонили по телефону и сказали, что не можете быть на вокзале, так как вас задержало важное дело. Я решила поехать следующим поездом, тем более, что это давало мне возможность спокойно позавтракать у Беркли. И сидя там в ресторане, я вдруг увидала вас. «За столиком в обществе какой-то кошмарной, размалевной женщины в красном платье!» «Вот о чем я говорю!» Фредерик схватился за голову. «Это было для меня страшным ударом», — продолжала Джан. «Мне казалось, что у меня в груди лопнула какая-то струна. И тогда я могу все объяснить!» — воскликнул Фредерик. «Все объяснить?» — повторила Джан, и голос ее был холоден, как лед. «Да, все объяснить!» — сказал Фредерик. — Все. — Все. Джанна откашлялась. — Раньше, чем вы начнете, позвольте мне предупредить вас, что я знаю всех ваших родственников в лицо. Я вовсе не намеревался выдавать эту женщину за свою родственницу. — А я уж думала, что вы скажете, будто с вами была какая-нибудь тетка или кто-нибудь в этом роде. — Ничего подобного. Это была Примадонна одного кабаре. — Так вот, каково ваше объяснение. Фредерик поднял руку, требуя молчания, но он вовремя сообразил, что Джен не видит его руки, благодаря царившей в чулане кромешной тьме, и поспешил опустить руку. — Джен, — сказал он дрожащим от волнения голосом, — вспомните то весеннее утро, когда мы с вами гуляли в Кенсингтонском парке. Солнце ярко сияло, в голубом небе плыли маленькие оплачка, а с запада дул легкий ветерок если вы рассчитываете тронуть меня этими воспоминаниями. Ничего подобного. Я совсем не к тому веду речь. Итак, когда мы с вами гуляли в Кенсингтонском парке, к нам подбежала крохотная японская собачонка. И вы пришли от нее в восторг. Я дал себе слово узнать, чья это собачонка, и купить ее для вас. После долгих розысков мне удалось узнать, кому она принадлежит. Владелицей японской собачки оказалась та женщина, в обществе которой вы видели меня у Беркли. Меня познакомили с нею, и я тотчас же приступил к делу. Вопрос о цене не играл для меня никакой роли. Я только хотел поскорее передать вам собачку и увидеть вашу радостную улыбку. Я хотел сделать вам сюрприз. И вот в тот день, про который вы говорите, эта женщина позвонила мне, сказала, что согласна продать мне собачку и предложила позавтракать вместе у Беркли. Для меня было невыносимой мукой, когда мне пришлось позвонить вам и сказать, что меня задержали дела и что я не могу проводить вас, но я был вынужден к этому. — Вы не поверите так же, — продолжал Фредерик, и голос его по-прежнему дрожал. — Какой мукой было для меня оставаться два часа в обществе этой намазанной примадонной слушать в десятый раз, что какой-то комик испортил ее лучший номер, выйдя на страну позади нее и, делая вид, будто пьет чернила? Но я выдержал до конца. И к вечеру собачка была уже у меня. А на следующее утро я получил ваше письмо, которым вы отказывали мне. Снова выцарилась тишина. Это правда, сказала наконец Джан. Сущая правда. В таком случае посмотрите мне прямо в глаза. Какая польза от того, что я буду смотреть вам прямо в глаза, если я не вижу свои собственные руки? Но это правда. Ей-богу, правда. «А вы можете представить в подтверждении своих слов японскую собачку?» «Она сейчас находится у меня на квартире, где, вероятно, кончает грызть мой любимый коврик. Она будет моим свадебным подарком для вас». «Фредди!» «Да, свадебным подарком для вас», — повторил Фредерик, хотя слова с трудом вырывались из его горла. «Но я вовсе не собираюсь выходить замуж. Вы не... Что вы сказали?» Я вовсе не собираюсь выходить замуж. А как насчет этого делингвейтера? О, с этим все кончено. Кончено. Кончено. Решительным тоном подтвердила Джен. Я только потому и помолвилась с ним, чтобы надосадить вам. Но однажды утром я увидела как он ест персики. И это навело меня на сомнение. Он забрызгался до самых бровей. А вскоре после этого я обнаружила, что он издает какие-то странные звуки, когда пьет кофе. Я мысленно нарисовала себе, как мы сидим за завтраком, и я жду, что вот-вот он издаст этот курьезный звук. При мысли о том, что это будет повторяться в течение всей нашей совместной жизни, я поняла, что этот план никуда не годится. И тогда я порвала с ним. Глухой стон вырвался из груди Фредерика. Джем! Фредди! Фредерик протянул вперед руки, нашел ее и прижал к себе. Фредди! Джем! — Фредди, Джен. Тут раздался громкий повелительный стук в дверь. Вслед за этим послышался не менее повелительный голос, правда, слегка надтреснутый от старости, но все же полный сознания собственного достоинства. — Фредерик? — Да. Ты будешь хорошо вести себя. — Обязательно. — И ты поцелуешь, Джен? — Непременно. — В таком случае можешь выйти, — закончила гувернантка Вилькис. Я сварила тебе еще два крутых яйца. Фредерик побледнел, но как истый отпрыск рода Мулинеров крепко взял себя в руки. Разве могли иметь теперь значение каких-то лишних два крутых яйца? — Я горю желанием скорее съесть их, — глухим голосом отозвался он.